Издательство «Эксмо». Анна Платунова. Герцогиня ищет работу. Первый день после побега. «Я сбежала. Я сбежала. Мамочки, я всё-таки это сделала. Я сбежала из дома!» «Сижу в таратайке, которая везет меня в сторону границы с флором. Я хорошо изучила карту и без труда доберусь до Академии Кристалл. Я успеваю как раз к вступительным испытаниям. Я взяла с собой саквояж, куда положила платье, две смены белья, немного еды и деньги на первое время. Из ящика папиного стола я стащила толстый блокнот в кожаном переплете и несколько остро заточенных карандашей. Я буду вести дневник, который поможет мне собраться с мыслями». «Писать придется урывками на стоянках. На проселочной дороге почтовая карета трясется так, что дух вон. Если честно, я чувствую себя очень одинокой и жутко виноватой перед родителями. Но я просто не выдержу еще год в этом холодном, неуютном черном ониксе, папином имении, куда мы недавно вернулись. В райсе было так весело, столько друзей. Мама управляла брачным агентством, а папа работал в газете». Самый известный журналист в городе, статьи на расхват. Лучше бы он не был герцогом. Лучше бы я не была герцогиней. Но пришлось оставить привычную жизнь. Старый управляющий, который отлично справлялся с делами имения, умер. Нового мы так и не нашли. А тут еще мамуля забеременела. Папа сказал, хватит, вэл well, пора остепениться. У нас подрастает дочь, наследница. А посмотришь со стороны маленький ураган. Пора её выводить в свет. Надо подумать и о малыше, который вот-вот родится. Я сразу насторожилась. Не надо меня никуда выводить. Спасибо, как-нибудь обойтусь. Мне тогда было шестнадцать, сейчас семнадцать. Пора начинать самостоятельную жизнь. Папуля у меня понимающий. Я сказала, никаких женихов и балов. Я хочу быть магом, как ты. Он ответил, а я хочу, чтобы у тебя был выбор. Неинтересны балы и женихи и не надо, но ты герцогиня ты должна представлять, как вести себя в высшем обществе, а в академию поступишь, когда тебе исполнится восемнадцать». «Честно, я старалась, но не лезут в меня эти великосветские манеры», — как-то услышала, как слуги шептались за спиной. "Розия очаровательная маленькая дикарка, еще бы, росла среди простолюдинов». А я люблю простолюдинов. И нянечку-гнома, и ее ворчливого мужа, мистера Кнопа, у братицу Рису с малышами. Они такие смешные и пушистики. И... в общем, всех. В родовом имении я чуть от скуки не зачахла. Папа пригласил учителей по этикету и танцам, а я любила только наши с ним занятия магией. Да только папа в последнее время с утра до вечера занят. Мамуля нянчится с козявкой Аликом. Моего братишку зовут Алистером, но пока он до полного имени не дорос. Я терпела, терпела и поняла, что не могу ждать восемнадцати лет. Целый год. У нас с папой состоялся суровый разговор. Он мне, «Ты еще совсем ребенок, Рози. Какая тебе академия? Ты не представляешь, как сложно учиться. Подожди, до следующей осени я полностью оплачу обучение. Сам отвезу тебя». «Я бы, может, и подождала, но случайно узнала, что мамуля планирует сосватать меня за какого-то графа, надеется, что я увижу его и голову потеряю. Ага-ага, мама не хочет, чтобы я была магом. Волнуется», — думает у магов беспокойная и опасная жизнь. Она и папу подговорила, чтобы он меня не отпускал. «Мол, год это долго, она передумает, она останется». «Нет, мои любимые родители, я всё решила, я не ребёнок». Гадство. Карандаш сломался. Треснул. Не выдержал. Хорошо, что их у меня много с собой. Надо держать себя в руках. Оставила дома записку. Со мной всё хорошо. Я уехала по своей воле. Не ищите меня. Я всё равно спрячусь. Папуля меня научил. Мало ли куда могла податься девица моего возраста, особенно если она маленькая дикарка. Потом подумала и дописала «Люблю вас сильно-сильно». Целую Алика в его белобрысую макушку. Папа, конечно, не знал, зачем его хитрая дочь выпытывала, как он скрывался от гада дядюшки. Это наша страшная семейная тайна. За папой охотился его опекун, злобный маг. Папа убежал и спрятался в имении мамы, так они и познакомились. Потом папа несколько лет закрывался щитом, и поисковые заклинания от него отскакивали. «Я теперь тоже так сумею. Я накопила карманных денег, чтобы заплатить за первый семестр, потом подыщу работу» ему сняни или горничной, стану подавальщицей в трактире, ведь на мне не написано, что я герцогиня. А когда немного подучусь магии, смогу составлять зелья или продавать целебные заклятия. Я ничего не боюсь».